Часть восемнадцатая. Победа с привкусом поражения. С трепетом поворачивая ключ и распахивая дверь на третий ярус, я ожидал увидеть что угодно. Что угодно, но только не это. Моя фантазия рисовала непроходимые, пышущие жаром лавовые поля со всякой демонической нечистью или мрачную пропасть, над которой нужно будет скакать по крохотным островкам и хлипким подвесным мостикам, одновременно отбиваясь от орды стреляющих и летающих монстров, а также расставленных на самые неудобные участки маршрута несокрушимых големов. Я ждал более привычного для RPG-игр решения, но это... Боже мой, за что? Я думал, что разработчики пойдут по пути усложнения структуры и размеров подземелья, повышения опасности самих монстров, но никак не ожидал увидеть за дверью полностью водный уровень. Покидая промежуточный этаж, мы с Аполлоном оказались на небольшом каменном причале, перед которым раскинулось огромное подземное озеро. Темная, пугающая своим спокойствием водная гладь впереди и больше ничего. Дизайнеры что, решили, что никто не пройдет второй ярус и бросили третий недоделанным? Где острова, хотя бы торчащие из воды камни или натянутые над водой веревочные мосты? На крайний случай лодка, на которой можно переплыть куда-то в нормальное место. Впереди было пусто. Абсолютно пугающий и разочаровывающий уровень. Нам что, надо будет нырять в эту черную воду и плыть куда-то вниз? Даже если у шамана есть заклинание водного дыхания, я отказываюсь спускаться вниз в эту жуткую черную воду. У меня с детства панический страх глубокой воды. Для меня это худший уровень, что только можно было себе представить. Я смеялся над страхом высоты Аполлона, и вот карма настигла меня. Водный уровень, блять. Я сдаюсь. Прикрыв дверь и немного привыкнув к темноте, в толще воды, примерно в полуметре от поверхности, стали различаться и все четче просматриваться кишащие там в огромном количестве водные монстры. Сразу несколько видов 125 уровня, каждый из которых одним своим видом заставил меня отступить на трясущихся ногах от края причала к двери и вжаться в нее спиной. Все мои детские страхи воплотились в одном уровне: разрабы, садисты, акулы, гигантские электрические угри и спруты — три в одном. Разглядывая темный горизонт, Аполлон заметил вдалеке, примерно в сотне метров, почти незаметный из-за своего черного цвета, выступающий округлым горбом над водой единственный во всем озере островок. У нас пятнадцать минут, и вот это за дверью. Для меня это был однозначный конец. Ком душащего ужаса подкатил к горлу. Я невольно дрожал всем телом, опасаясь и близко подойти к краю причала. «Боишься воды?» — глядя на меня, спросил мажор. «Да, очень». Не стал врать я. «Я тоже, но мы же здесь, чтобы преодолеть, правда?» «Это не настоящая вода, и мы не умрем, если утонем, или на нас нападут монстры», — подбадривающе сказал он. И тут, казавшийся мне безнадежным, мажор выдал сразу три дельных игровых идеи. «Смотри, эти монстры пасутся только на прямой линии от нас к тому острову. Если мы поплывем под краем пещеры в обход, то они нас и не заметят». «В воду не полезу», — категорически заявил я. «А может, и не придется», — почесав свое смешное гоблинское пузо, задумчиво сказал парень. «Легкие шаги должны помочь. Я проверю, если ты тут немного расчистишь, а то вот так лезть в гущу мобов страшно. У тебя же есть возможность делать питомцев из монстров. Ты кого-нибудь из этих тварей возьми к себе и страви с другими» чтобы я мог безопасно спуститься на воду. А ведь и точно, я могу сделать из части этих монстров своих помощников и их руками перебить других. Монстров в озере целая орда. Если бы мы впятером это делали, то наверняка получилось бы пройти уровень целиком, а в одиночку, когда у нас всего 14 минут, осталось ни шанса. Однако я мог бы попробовать. Ухватившись за эту идею, я набрался смелости, подошел к краю каменной пристани и, с трудом взяв в фокус одного из постоянно крутящихся и туда-сюда перемещающихся монстров, первым с помощью навыка приручения питомца взял в помощники жутко пугавшего меня Спрута. С помощью команды «Атаковать» приказал ему напасть на соседей. Спрут растопырил свои восемь щупалец, приклеившись присосками и ограничив в движении вокруг себя сразу несколько акул и одного электрического угря. Работает! Но тут угорь ударил моего питомца электрическим разрядом, обездвижив его и заставив выпустить добычу. Все попавшие в трехметровую область вокруг угря акулы и спруты, но не другие угри, получили шок и парализацию и начали камнем погружаться в толщу воды но спустя 30 секунд эффект парализации пропал, и их активность возобновилась. Так, понятно. Угорь бьет по площади и шокирует. Спрут связывает и утаскивает на дно. Сами они не убивают, это делает очень быстро отнимающие очки жизни эффект удушения. Единственный монстр здесь, атакующий физически и напрямую, это акулы. Я приручил для полноты понимания возможностей монстров еще угря и акулу, получив все три вида мобов для экспериментов. Угорь уделывал всех частую, Стоило ему или его атаковать, и два других моба уходили на глубину без возможности как-то возразить. Спрут в спарринге также уделывал акулу и не одну. Он присасывался к ним щупальцами и просто переворачивал пузом кверху. При этом акула больше не могла атаковать и двигаться, правда, убить акулу спрут также не мог, только удерживал в бездействии. Заодно одновременно мог спровоцировать на ответную атаку и отвлечь на себя сразу несколько мобов. Потратив пару минут на изучение и обдумывание этих особенностей монстров, я неожиданно нашел слабое место угря. Он не мог бить током непрерывно, Способность откатывалась ровно минуту, а паралич проходил всего за полминуты. План борьбы с этим смешанным отрядом возник в голове мгновенно. Раз мой угорь не может спровоцировать других угрей на атаку, то это делал спрут. Причем одновременно разряжая сразу несколько угрей на минуту. Тем временем моя акула ждала своей очереди вступить в бой в сторонке. План сработал. Акула отгрызла голову нескольким угрям, пока они перезаряжались. Чтобы успеть вовремя, мне пришлось подчинить себе еще одну акулу, и они справились вдвоем. После этого мой угорь парализовал нескольких спрутов и акулу, которых моя парочка убийц также разорвала на куски, пока те не оказывали сопротивления. Сработало, но заняло 8 минут, а впереди еще сотня метров. Сотни мобов, которые нападут на нас, окажись мы в воде, а не на удобном причале. Я понял, что зря выпендривался перед заказчиком. Мы проиграли. Четыре минуты, а мы все еще топчемся у входа. И тут меня удивил и порадовал уже сам Аполлон. Он соскочил с причала в воду и побежал по ней так же легко, как гоблин бегал по омутам и топям. Легкие шаги работали и здесь. «Беги за мной к острову!» — крикнул он, и, следуя опыту, полученному за время игры, со мной на болоте, по дуге, обходя скопление монстров в центральной части озера, кинулся бежать вперед. Я увидел, как вся эта масса монстров волной сдвинулась с места и направилась на перерез наглому читеру, не желающему опускать свою тушку в воду. И тут я смолодушничал. Вернее, я просто подумал, что гипотетическая победа важнее, чем помощь аполону, которого быстрые акулы все равно догонят и отправят на точку воскрешения. И я побежал не за ним, а с противоположной стороны от центра озера. Так было логичнее. Пока основная часть монстров кинулась за ним в догонку, у меня появлялся шанс добежать до цели, хотя еще босс, который мог быть где-нибудь на глубине. Однако я старался не думать о самом неприятном. Цель – добежать до островка на той стороне пещеры, а дальше – будь что будет. Вдруг за это засчитают победу? Ведь уровень и так безумно сложный и необычный. Примерно через 10 секунд я увидел, как самоотверженно бежавший по водной глади напарник был атакован акулами и с воплями ужаса затянут под воду. В этот же момент увидел направляющиеся в мою сторону гребни и пожертвовал всеми питомцами один за другим, чтобы остановить нападающих. Первую группу акул мастерски шокировал угорь, просто красавчик. Вторую героически, жертвуя собой задержал мой спрут. Тоже уважаю, герой. На бегу выпивая сразу несколько флаконов эликсира маны и заев это все магической травой. Я стравил своих акул с парочкой вражеских, а одну взял в питомцы вместо спрута, и тут меня осенило, что я могу плыть, стоя на акуле, как на доске для серфинга, с мотором. Все акулы плывут с одинаковой скоростью и меня не догонят, а до цели еще 40 метров, так как я взял слишком по большой дуге вправо. «Сработало!» Акула ни на секунду не замедлилась, взяв на спину пассажира с легкими шагами. Я не отрывался от акул-преследователей, но и они догнать меня уже не могли. А тем более, куда уж там медленным угрям и ленивым спрутом. Две минуты до конца турнира, а я ступил на странный, гладкий остров, больше напоминавший спину огромного кита. Я побежал к противоположному концу острова, и убедился в своей догадке. Прямо сейчас я стоял на боссе этого водного уровня, а у его головы маячила заветная дверь выхода. Испугавшись, что босс просто погрузится в воду, если я начну его атаковать, я начал не с огненных стрел, а с раскидывания прямо по телу монстра огненных печатей с максимальной возможной задержкой в 30 секунд. Глотая один за другим последние эликсиры маны, я решил повторить трюк, что уже провернул с боссом слизнем. Вариантов просто не было. Максимальный кумулятивный дот урон наносила лишь одно известное мне заклинание. И я стал сыпать по откату раз в несколько секунд одну огненную стрелу за другой. И вскоре все тело огромного босса вспыхнуло пламенем от активировавшегося бонуса воспламенения. И тут я с ужасом понял, что этот эффект бьет и по мне, находящемуся на его поверхности. Я среагировал на грани своих возможностей, прожав за долю секунды водяной щит и продолжил накидывать огненные стрелы, как из пулемета. Тело монстра вздыбилось и резко распрямилось, пытаясь сбросить настырного игрока со спины. Но я удержался и не останавливался, продолжая атаковать и наращивать общую силу дота урона огнем, заметив, что шкала здоровья босса прямо на глазах уходит вниз. Он был жирный, очень жирный, как 10 слизней вместе взятых, но почему-то не занырнул в вглубь озера, чтобы снять с себя стоявшее столбом двухметровое пламя. И тут мне начали сыпаться уровни, и так быстро, что я чуть не разрыдался. Нет, нет, не надо, остановись, не надо. За что? Откуда вообще идут очки? А система в орала. Получен сто девятнадцатый уровень, получен сто двадцатый уровень, получен сто тридцатый уровень. Через яркое пламя и уже истекающий водяной щит. Я увидел, как к телу босса прижималась вся та орда акул и прочих монстров, что мне удалось обойти по кругу, как по пологой части спины босса, на нее по змеиному десятками пытаются забраться электрические угри, как ко мне, направляясь прямо в огонь, лезут, поднимаясь на присосках спруты, как очередные мобы-самоубийцы сгорают в пламени, сжимаются, превращаются в черные угли и падают назад в воду. Получен 136 уровень, получен 137 уровень. Накладывая одно сообщение на другое, из-за чудовищной скорости моего роста радостно объявила система, а я готов был взвыть от отчаяния. Все мои старания не выделяться над мажором на смарку, И тут последним аккордом прозвучали заложенные 30 секунд назад огненные печати, отправляя босса в небытие. И я не слышу сообщения системы так громко все взорвалось, раскидывая по сторонам трупы уже частично зажарившихся и добитых взрывом акул. Но мои глаза невольно вылезли из орбит, когда в списке команды Я выстрелил вместе с гибелью акул на 150-й, ограниченный правилами турнира уровень. Пиздец. В инвентаре появился заветный ключ. Тушка босса начала плавно тонуть, а у меня перед глазами лишь дверь на выступе у его головы. Бегу, и тут издевательское сообщение. «Игроки, внимание! Одна минута до окончания турнира». Я вгрызаюсь в малейшие выступы и трещинки, чтобы со своим карликовым ростом преодолеть полутораметровый причал, а система под руку подгоняет. Игроки, внимание, 30 секунд до окончания турнира. От волнения я даже выронил ключ у двери. Думал, в игре такое в принципе невозможно, но за секунды до финала я умудрился это сделать. Под же понял, что этот момент разрабы для прикола добавили, чтобы нервишки пощекотать. Но у меня реально были считанные секунды до конца. Не смешно. Игроки внимания. Десять секунд до окончания турнира. Девять. Восемь. Семь. Да блять, В голос орал я, когда понял, что взял ключ не от той двери. Пять. Четыре. Три. Распахнул я дверь на последних секундах отчета, а там ничего нет. Никакого промежуточного этажа и торговца с храмом. Дверь была просто вмонтирована в каменную стену, и при открытии я уткнулся носом в скалу. Поздравляем всех игроков с окончанием регионального турнира В-уровня. Не забудьте узнать ваш результат у администратора. Всего наилучшего! После этого непонятного момента в глазах потемнело, затылок потяжелел, и я начал чувствовать свое тело. Но вылазить из капсулы не хотелось. После того, что было на том ките и с цифрами, что появится в табличке, мажор будет в бешенстве, и меня закатают в асфальт. А я ведь почти справился. В последний момент сфейлил, как обидно. В крышку капсулы многозначительно постучали. Спустя несколько секунд она открылась, и я увидел Михаэля. Но выражение его лица было настолько необычным, что я не мог понять, он так радуется или что-то плохое мне сейчас скажет. Михаил скалился, но как-то по-особому. Страшно, но не злобно, вставив нижнюю челюсть далеко вперед, а потом ударил меня легонько кулаком в плечо и сказал. «А ты, парень, не промах». «Господин Зеро будет доволен. Иди к vip парковке для игроков А-статуса. Это самый верхний ярус. Вот одноразовый жетон-пропуск. Не тормози. Сбегай по-быстрому в сортир, нам четыре часа еще ехать. Сделай свои дела, умойся и сразу беги на парковку. Выезжаем через десять минут». Я слегка удивился, что Михаил ради меня напрягся и прибежал прямо к капсуле жетон-пропуск передать. Я ничего не пил целый день, поэтому куда большая сортира меня интересовал большой экран, у которого сейчас толпилась большая группа игроков. Хотел своими глазами увидеть отметку, что я таки справился, и та дверь в никуда не просто обманка. Хотел увидеть подтверждение, что победа за прохождение третьего уровня подземелья засчитана. Выпрыгнув из капсулы, я пошел прямиком к экрану. С трудом прорвался через плотное кольцо зрителей и увидел нашу команду опять в лидерах турнира по очкам. Первое место. И оказалось, мы единственные победители. Никто, кроме нас, не взял третий уровень, но на цифры вклада смотреть было больно. Великаны. Общий средний счет двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят очков. Задание пройдено. Первое место. Статус игрока, должность, вклад. Аполлон Зера А, капитан, двести четырнадцать тысяч пятьсот. Шелдон Зингер Б, сто тысяч. Йон Снейк Б, ноль. Михаил Тунберг «Б» — 900, «Лайт Винслет «Г» — 951900. У команды «Триумфаторы», шедшей сразу за нами, средний счет команды не превысил 2000. Я до этого не обращал внимания на результаты других команд, а после подведения финальных итогов понял, что мы сыграли не просто хорошо, а просто порвали всех других игроков этого турнира. Но для меня, несмотря на все мои старания, он может закончиться гибелью. С первой задачей я справился, довел нашу команду до победного финала, но цифры совсем неправильные. Урод не стал звездой команды. Все будет зависеть от того, в каком настроении будут господа арбузы. А зная их мерзкий характер, скорее всего, они посчитают себя опозоренными. Какой-то йо-отброс, милостиво поднятый из грязи до г-статуса, позволил себе бросить тень и выставить не в лучшем свете элиту общества? Они такого не прощают. Стойка. А если турнир уже кончился, может мне и выйти отсюда позволят? Я подошел к стойке администратора, задал вопрос. Она даже не с первого раза поняла, что я имею в виду. «Конечно, вы можете спокойно покинуть наш игровой комплекс. Все, кто хотел это сделать заранее, покинул его уже несколько часов назад. Кто-то еще вчера вечером». «Что?» — искренне удивился я. «А подскажите, где здесь выход?» «Ваше транспортное средство должно находиться на соответствующей статусу парковки». Используйте коммуникатор для ориентирования в здании. У меня нет с собой коммуникатора, а простого выхода для пешеходов без транспорта нет? Без транспорта? Странно взглянув на меня, переспросила миловидная блондинка. Выход есть, но он для персонала D и G статуса. Подойдет. Но куда-либо свалить мне так и не дали я опять почувствовал на плече тяжелую ладонь Михаэля. «Так и знал, что ты начнешь творить всякие глупости». «Далеко собрался», — вздыхая, пробасил здоровяк. Мне нечего было ответить в свое оправдание, и я просто хмуро буркнул. «Еще пожить хочется». «Поживешь», — все решает господин Зера. «И если даже младший господин недоволен, Не стоит особо переживать. Ты, главное, по мелочам его не зли. Он вспыльчивый, легко убьет, за любую мелочь, но быстро отходит. А сейчас ты заставляешь его ждать. Больше всего я не люблю повторять что-то дважды. Сказал же, все сейчас норм. Не ссы, мелкий. Думаю, тебя даже наградят. Так что лови удачу за хвост. Проси себе у босса, чего ты там хотел всю жизнь купить. Свой байк, девочек для развлечений, для Г-статусных, но скромно. Будешь наглеть, быстро к тебе отношения изменятся. Пошли. Все так же крепко удерживая руку на моем плече, Михаил довел меня до парковки А-статуса. Охрана просканировала жетон, и меня пропустили к роскошному автомобилю, клана Улучшить Улучить момент, чтобы сбежать, я так и не нашел, а значит, придется по дороге выслушать шипение урода, а в особняке большого босса решится моя дальнейшая судьба.